Глава 14. Я почувствовала присутствие Махири в своём сознании за секунду до того, как посмотрела на улицу и увидела Николаса, шагающего в нашу сторону. Его лицо было мрачнее тучи. Набравшись храбрости, я приготовилась к натациям, пока мы шли к нему навстречу. Какими бы благородными ни были его намерения, это по-прежнему была моя жизнь. В конце концов, ему придётся вбить это в свою голову. Я надеялась на это. Что бы ни планировал сказать Николас, он забыл об этом, когда увидел нашу мокрую одежду и почувствовал соленый рыбий запах. «Что, черт побери, случилось в этот раз?» «Мы...» «Ничего», — ответила я, прежде чем успел ответить Роланд. Николас пробормотал что-то на иностранном языке, что звучало как ругательство. Он покачал головой и взглянул на Роланда. «Я забираю ее отсюда». «Ну уж нет», — выплюнула я, но его уверенный взгляд вселил в меня ужас. «Ужас!» Роланд выступил вперёд. Не думаю, что это хорошо. Нам с Сарой нужно поговорить. Просто поговорить, сказал ему Николас, не обратив внимания на мой отказ. И, судя по выражению твоего лица, ты со мной согласен. Я в недоумении повернулась к своему другу. Роланд, обеспокоенный взгляд Роланда встретился с моим. Ты не станешь меня слушать. Возможно, лучше, чтобы кто-то предатель обвинила его и протолкнулась мимо них. Я не могла поверить, что мой лучший друг встал на сторону Николаса. Оборотень занял сторону Махири. Я бы рассмеялась над абсурдностью ситуации, если бы это не было так грустно. Сара, подожди, я проигнорировала просьбу Раланда. Дождь полил как из ведра, поднялся ветер, словно буря соответствовала моему настроению. Я снова вымокла насквозь, пока добралась до дома. Питер ждал нас в машине матери. Что произошло? прокричал он. Уверена, Роланд тебе всё расскажет, угрюмо ответила я и направилась прямо к лестнице. Включив свет в прихожей, я подумала запереть за собой дверь, но что-то подсказывало мне, что Засов не сможет удержать Николаса, учитывая его нынешнее состояние. На мгновение я смело понадеялась, что трольская защита не пустит его в дом. Но надежда рассеялась, когда открылась дверь, как только скинула испорченные ванцы. Скинув пальто, которое с громким хлопком плюхнулось на пол, я подошла к лестнице, даже не обернувшись на него. "Чувствуй себя как дома", проговорила я тоном, далёким от приветливого. Наверху буря бушевала громче, ветер завывал у карнизов, а дождь барабанил по окнам. Я приоткрыла окно и свистнула Харпера, которому нравилось время от времени пережидать непогоду в доме. Но ворон не появился, и мне пришлось закрыть окно, чтобы дождь не залил комнату. Я услышала шарканье и, повернувшись, увидела Дейзи, перепрыгивающую через ступеньки. Ураганы не беспокоили её, но она всегда составляла мне компанию, когда Нейта не было дома. Я почесала её по голове, и Дейзи увязалась за мной в ванную, где я начала набирать ванну. Разговор с Николасом мог подождать, пока я не приму горячую ванну, которую пообещала себе. Если он хотел поболтать, то пусть томится в ожидании внизу, пока я не буду готова. Я выпуталась из мокрых джинсов и засунув руку в передний карман, сжала в ладони пузырёк с кровью Теллана. Безопасность Нейта стоила того, что я пережила на пристани. Пусть мы не были так близки, как хотелось бы, но я пойду на всё, чтобы защитить его от опасности, что навлекла на наши жизни. Я открыла нижний ящик туалетного шкафчика в ванной и запрятала пузырёк поглубже, чтобы с ним ничего не случилось, пока Нейт не вернётся домой. Флакона хватит примерно на год, учитывая, что мне придётся ежемесячно добавлять в еду или напитки по 3 капли кроваво-красной жидкости. Благодаря защите крови Теллена, Нейт будет защищён от всего сверхъестественного. Кровь Теллена не отпугивала от людей, хотя меня беспокоили совсем не люди. Стон удовольствия сорвался с губ, когда я погрузилась в горячую воду. Положила голову на подушку для ванны и закрыла глаза. Пока мыльная вода, клубящаяся паром, вымывала из моих пор песок и вонь, в голове проносились мысли о том, что произошло в гавани. Мужчины, преследовавшие нас, наводили ужас, но по-настоящему меня потрясла встреча с крысами. Я никогда не встречала ничего подобного, той штуки, засевшей в сознании крысы, и это заставило меня задрожать, несмотря на горячую воду. Как мне удалось вытолкнуть ту сущность из крысы и найти в себе силы оказать влияние на целую стаю крыс одновременно? Стала ли моя сила сильнее? Николас говорил, что с достижением зрелости способности Махири усиливались. Возможно, это со мной и произошло. Многое оставалось для меня загадкой, и я бы хотела, чтобы кто-нибудь все объяснил. Я заставила себя расслабиться и выкинуть из головы хаотичные мысли. Беспрерывный сток дождя по крыше убаюкивал, и я пролежала в ванне в приятной дремоте, пока вода не остыла. Спустила воду и встала под душ, чтобы вымыть голову. Несмотря на последние несколько часов и незваного гостя внизу, я почувствовала себя намного лучше. Обернула вокруг себя большое полотенце и вышла в комнату. "Эй, что ты творишь?" завопила я на Николаса, который сидел на моём диване с моим предателем котом, свернувшимся калачиком рядом с ним. На его коленях лежал мой альбом, и Николас изучал один из набросков. Мои рисунки были как личный дневник, и было что-то тревожно интимное в том, что он находился в моём личном пространстве и изучал рисунки. Убирайся из моей комнаты и держи свои руки подальше от моих вещей. Он оставил без внимания мой всплеск эмоций и посмотрел на меня тёмным и загадочным взглядом. Тебя так долго не было, что я решила, что ты снова сбежала. Я сильнее натянула полотенце и попыталась проигнорировать жар, подступивший к лицу. Но, как видишь, я всё ещё здесь. А теперь не мог бы ты выйти, чтобы я оделась? На его губах растянулась вызывающая улыбка, от которой комната почему-то мгновенно наполнилась теплом. Конечно, он отложил этюдник на диван и поднялся. Твои рисунки довольно хороши. Тебе говорили об этом? Я никому их не показывала. Это личное. почеркнула я, чтобы ещё раз напомнить ему, что он вторгался в моё личное пространство. Его похвала принесла мне небольшую вспышку удовольствия, хотя я никогда не признаюсь ему в этом. Он совершенно не раскаивался из-за своего вторжения, невозмутимо шагая к лестнице. Скоро увидимся. Раздражённая я подошла к дивану, чтобы закрыть этюдник, и остановилась, потянувшись за ним, и увидев, что на меня взирало лицо Николаса, Я ощутила знакомый укол страха, который испытывала каждый раз, вспоминая тот вечер в Портленде. Я записывала чувства в дневник, нарисовала их, и по какой-то причине именно это изображение больше всего выделялось в памяти из той ночи. Возможно, потому, что я в тот момент поняла, что не одинока. Я чувствовала себя незащищённой и уязвимой, что рисунок кто-то увидел, особенно Николас. Я не спеша оделась и собиралась чрезвычайно долго сушить волосы, чтобы как можно дольше избегать с ним встречи. Однако у грозы имелись другие планы. И электричество вырубилось как только я взяла фен в руки. Чудесно, буркнула я, ощупывая фонарик. Я взяла полотенце и промокнула волосы, пытаясь их высушить, а затем, не в силах ещё больше откладывать разговор, спустилась вниз. Дейзи следовала за мной по пятам. Я нашла Николаса на кухне, и при свете горящей свечи он готовил сэндвичи. Его рукава были закатаны, а кожаная куртка наброшена на спинку стула. Обыденная домашняя картинка настолько контрастировала с его воинственным образом, к которому я привыкла, что я замерла на месте, а Дейзи влетела мне в ноги. «Что ты делаешь?» «Ужин. Я бы заказал что-нибудь, но, похоже, электричество выбило во всем городе. Так что сэндвичи». Он по столешнице пододвинул тарелку ко мне. Надеюсь, тебе нравится ростбиф. Хэм, спасибо, нравится, пробормотала я, пытаясь разобрать, что он задумал. То он бесится, а теперь готовит ужин. Если он рассчитывал сбить меня с толку внезапной вежливостью и добротой, то был прав. Я понятия не имела, как реагировать на эту его новую сторону. Чтобы хоть как-то скрыть свой дискомфорт, я достала пачку чипсов из шкафа и банку маринованных огурцов из холодильника и поставила их на стол вместе с двумя стаканами содовой. Николас перенёс сэндвичи и поставил подсвечник в центр стола. Я пожевала нижнюю губу и нервно заправила влажные волосы за ухо, когда осознала, какую уютную обстановку мы воссоздали, ужиная при свечах, пока снаружи бушевала гроза. Я взглянула на Николаса, который выглядел совершенно спокойным, накладывая чипсы на свою тарелку, как будто мы ели так каждый день. Его волосы всё ещё были мокрыми от дождя, а черты лица расслаблены, словно он получал удовольствие от происходящего. Он приподнял голову и встретился со мной взглядом. В пламени свечи его глаза напоминали жидкий дым. Внутри меня что-то упало, и я внезапно заинтересовалась собственным сэндвичем. Сэндвич был приготовлен именно так. Я любила: ростбиф, сыр и соус с хреном на ржаном хлебе. Я чуть было не спросила, откуда он знал о моём любимом сэндвиче, но сдержалась. Не уверена, что хотела знать, как много ему обо мне известно. Какое-то время мы ели в тишине, а но вскоре он задал вопрос, который должен был рано или поздно прозвучать. "Не хочешь рассказать, куда сегодня пропала и почему пахнешь так, будто искупалась в заливе?" Закончив хрустеть чипсами, я ответила: Мне нужно было разобраться с личным делом, и я действительно купалась в заливе. Доволен? Даже близко нет. Молчание затянулось, и я, взяв сэндвич, откусила кусок, отказываясь вдаваться в подробности. Я почувствовала взгляд Николаса на себе, но проигнорировала его. Потребуется гораздо больше, чем ужин при свечах, чтобы заставить меня раскрыть правду. Прошло ещё несколько минут, прежде чем я поняла, что упрёков от Николаса, которые я ожидала, не будет. Подняв взгляд, я увидела, что Николас просто наслаждался едой. Куда делся человек, который меньше часа назад едва ли не кинжалы в меня метал? Ты не собираешься ругать меня? Он пожал плечами, оторвав взгляд от сэндвича. Это заставит тебя рассказать, чем ты сегодня занималась. Нет. Тогда почему бы нам просто не поесть? Я нахмурилась, не зная, как воспринимать его ответ. Неужели он пытался уловкой заставить рассказать ему правду? Он явился готовый обрушить на меня гнев господин, а в итоге приготовил ужин и захотел обмениваться любезностями. Я попала в сумеречную зону. Его следующие слова удивили меня ещё больше. Ты напоминаешь мне одну давнюю знакомую. Она тоже была упрямой до неприличия. Если скажешь, что это модлен, я запущу в тебя огурцом. Я точно не похожа на женщину, которая родила меня. Она, может и была моей биологической матерью, но на этом наше сходство заканчивалось. Николай улыбнулся, но его взгляд был отстранённым. Не Мадлен, нет. Её звали Елена. Тётя Мадлен, кстати, но она умерла задолго до её рождения. Вы с ней встречались или что? поинтересовалась я, удивлённая нежностью в его голосе. До сегодняшнего дня я воспринимала Николаса только как воина, который погряз в делах и не имел никакой личной жизни. Но, вероятно, у него должна была быть жизнь помимо охоты на вампиров. Мой мори зашевелился, и постороннее желание кольнуло нутро. Ревность? Я мысленно встряхнулась, давая демону понять, что нам плевать на романтические отношения Николаса. Нет, Елена была мне как сестра, красивая, но своенная и очень избалованная. Ты считаешь меня избалованной? Типичный мужчина. Сильный мужчина это замечательно, но стоило женщине показать немного своей воли, и она сразу становилась избалованной. Он рассмеялся и сделал глоток из стакана, ничего не ответив. Я взглянула на него, его усмешка стала шире. Ладно, может, не избалованная, но однозначно упрямая. Кто бы говорил? Я подняла стакан. Что с ней случилось? Его лицо омрачилось. Она пренебрегла правилами, которые должны были защитить её, и ушла одна. Её убили вампиры, я резко вздохнула. Ой, прости. Это объясняло, почему он так сильно опекал меня. Его подруга погибла от рук вампиров в то время, как меня преследовал один из них. Это было очень давно. У Мадлен остались родственники? спросила я, пытаясь сменить тему. Это был первый раз, когда я проявила интерес к возможным связям с Махири, и Николас улыбнулся мне в ответ. У неё остались некоторые родственники, её создатель, к примеру. Создатель звучит как-то обезличенно. Я подумала о своём отце, о том, как крепко он обнимал меня и читал перед сном. Никогда бы не подумала о нём как о своём создателе. Никола сбросил на тарелку салфетку и откинулся на спинку стула. Это просто звание. Семьи Махири так же близки друг с другом, как человечески, может быть, даже больше, поскольку мы не стареем и не умираем естественным путём. Значит, вы с родителями выглядите на один возраст? Разве это не странно? Он покачал головой. Мы не думаем о возрасте так, как смертные. Люди воспринимают его как средство обозначения своего жизненного пути. Достигнув зрелости, мы не стареем физически. Возможно, он считал это нормальным, но мне было сложно представить, чтобы я была одного возраста с моими бабушкой и дедушкой. Фу. Итак, мой дедуш, э, -э, э, отец Модлен всё ещё жив. Он знает обо мне. то, что у меня есть живые бабушка и дедушка, с которыми я никогда не встречалась, шокировало меня. Мать моего папы умерла, когда мне было 10, и я не очень хорошо её знала. Да, и он с нетерпением ждёт встречи с тобой. Должно быть замешательство отразилось на моём лице, потому что Николас поймал мой взгляд и удержал его. Он ждёт, когда ты будешь готова встретиться с ним. Терпеливый махири, кто бы мог подумать, Я встала и отнесла наши тарелки к раковине, чтобы скрыть охватившие меня противоречивые чувства. Я не собиралась встречаться с Махири в ближайшее время, но знание того, что у меня был дедушка, пусть даже отец Мадлен, который желал познакомиться со мной, пробудило во мне эмоции, о которых я не хотела думать. Махири обладают терпением целого мира. Когда что-то стоит ожидания, ответил Николас, и мне показалось, что мы больше не говорили о моём дедушке. Я залила тарелки горячей водой. Вероятно, очень помогает то, что вы бессмертны. Да? Как и ты, сказал он рядом с моим ухом, и я чуть не выронила тарелку. Не делай так. Я поперхнулась, и он мягко рассмеялся. Он забрал из моих рук тарелку и принялся вытирать её сухим полотенцем. Ему обязательно стоять так близко. Поёжившись, я сполоснула вторую тарелку и передала её Николасу. Что-то в его манере поведения подсказывало мне, что он делает это только ради того, чтобы вывести меня из себя и получить от этого несравненное удовольствие. Внезапно мне захотелось, чтобы здесь появился прежний Николас. Я знала, что ждать от него, а новый Николас пока только запутывал меня. Ветер стучал в кухонное окно, и я потёрла руки, жалея, что не принесла с собой свитер или толстовку. Без электричества не работало отопление, и воздух быстро охлаждался от близости залива. Я потянулась за фонариком, чтобы подняться наверх за чем-нибудь тёплым. Сегодня очень похолодает. В гостиной камин работает? Да, газовый. Он обошёл меня и направился в тёмную гостиную. Надень что-нибудь тёплое, а я разведу огонь. Я обратилась к его спине. Что, будем теперь сидеть у огня и жарить зефир? У тебя есть планы получше? Я не нашлась с ответом, поэтому просто поднялась в свою комнату и взяла один из старых папиных свитеров. Он был моим любимым, потому что я до сих пор помнила, как отец ходил в нём, но аромат, к сожалению, давно выветрился. Я натянула пушистые тапочки, которые на прошлое Рождество подарила мне Джудит, и села на кровать, раздумывая над нелепостью происходящего. Нейт оставил меня одну, уверенный в том, что я не приведу домой парня, и в первый же день его отсутствия здесь появился парень, который приготовил для меня ужин. У дяди Инфаркт бы случился, войдёт он сейчас в дверь. Один взгляд на Николаса, и нет никогда бы не поверил, что всё невинно. Я не могла избавиться от улыбки, пока спускалась по лестнице. "Где ты откопал зефир?" удивлённо спросила я, заметив открытую пачку на журнальном столике. Я пошутила насчёт того, чтобы поджарить его, а сейчас, казалось, лучшей идеи не придумать. Николас поднял на меня взгляд со своего места на полу и, насадив зефир на длинный шампур, поднёс её к огню. "На верхней полке в шкафу, хочешь?" "Да". Я села на ближнее к камину кресло и вздохнула, когда тепло окружило меня. Дейзи зашла в комнату и вытянулась перед моим креслом. "Держи", Николас передал мне шампур. Я подула на почерневший зефир, пока он подготавливал порцию для себя. В течение нескольких минут до нас доносились лишь звуки потрескивания огня и грозы, бушующей на улице. Я чувствовала себя необыкновенно спокойно. После пережитого на пристани я, к своему удивлению, не шарахнулась при малейшем шуме. Сейчас мне было хорошо. Вы всегда этим занимались, охотились на вампиров, то есть все махири становятся воинами. Он прислонился спиной к дивану, вытянув свои длинные ноги на ковре. Большинство, хотя среди нас есть и учёные, и ремесленники, быть воином у нас в крови, мы рождены для этого. Ничем другим я не хотел бы заниматься. Я обдумала его слова. Каково это расти там? Вы живёте в домах или на какой-то военной базе? Ходите в школу или с детства начинаете тренироваться? Впервые узнав о махири, я представляла, что они живут как солдаты, спят в казармах и каждый день учатся сражаться. Всё это казалось таким хладнокровным и воинственным, что совсем не вязалось с его словами о семье. Он улыбнулся и насадил ещё одну зефирку. Мы живём в укреплённых комплексах по всему миру. Комплексы больших размеров похожи на частные университетские городки, а маленькие по сути представляют собой хорошо укреплённые поместья. Семьям Махири небезопасно жить за пределами комплексов, потому что там они не защищены от нападений вампиров. Семьи живут вместе, а жилые помещения просторные и комфортные. Дети посещают школу до 16 лет, а физическая подготовка начинается по достижении половой зрелости. Он наклонился вперёд, и тени от огня заиграли на его красивом лице. У нас хорошая жизнь. Махири глубоко преданы друг другу, и каждый, кто приходит к нам жить, становится счастливее, чем среди людей. Я уставилась на пламя, уловила скрытый смысл его слов, но не хотела разрушать идиллию, возвращаясь к старому спору. Махири, может и не были такими жестокими и бесчувственными, как мне казалось, но я даже представить не могла, что буду счастлива среди них. Отца они всё равно не вернули бы. Не со мной не будет Нейта, Роланда и Питера. Зазвонивший на кухне телефон нарушил тишину, и я подскочила на ноги, чтобы ответить. Из отеля в Бостоне звонил Нейт, и его голос был полон беспокойства. «Привет, я слышал, вас накрыл сильный норд-ост, северо-восточный ветер, ураган, приходящий на северо-восточное побережье США с Атлантического океана. Ты в порядке?» «Я в полном порядке, Нейт. Ты ведь знаешь, как я люблю ураганы». Я услышала вздох облегчения. Ну, если электричества не будет, то в кладовой есть запасные фонарики и лампы на батарейках. Не волнуйся, у меня всё под контролем. Как конференция. Нейт рассказал, как прошёл его день, что всю ночь пробудет в отеле, если мне понадобится позвонить ему. Я рассмеялась, заметив, что он напоминает Джудит, когда та воркует над Роландом. Этого хватило, чтобы он попрощался и пообещал позвонить завтра. Как только я повесила трубку, телефон снова зазвонил. Господи, что ещё? На этот раз звонил Роланд. «Ну, раз ты ответила, значит, ты не сидишь, связанный с кляпом во рту», — съязвил он. «Мечтай». «Ох, не злись. Я был напуган после произошедшего. Решил, что тебе, возможно, стоит поговорить с кем-то еще. Я не хочу сейчас говорить об этом. Я все еще чувствовала обиду из-за его предательства, и у меня не было настроения помогать ему заглаживать вину сегодня вечером. Мама сказала, Света нет во всем городе. Ты там в порядке? Могу приехать за тобой, если хочешь». Я выдохнула. Невозможно было злиться на Роланда, когда он такой милый. Я в порядке. У нас есть камин и много свечей. У нас. Он с тобой? Да? Роланд слегка повысил голос. Я думал, он караулит снаружи или типа того. Не думаю, что ему стоит находиться у тебя дома, пока Нейта нет. Тебе стоило подумать об этом прежде, чем уйти. Я не могла не подколоть его. Ты думал, мы будем разговаривать на улице посреди урагана? Я эм, заикнулся он. Мне пора. Увидимся завтра. Я не собиралась продолжать разговор, пока Николас находится в пределах слышимости. О, ладно, неохотно ответил Роланд. До завтра. Я повесила трубку и, вернувшись в гостиную, снова рухнула в кресло. Все проверяют меня. Оборотень заботится о тебе. Я взглянула на него. Он мой лучший друг, и у него есть имя, знаешь ли. Он равнодушно пожал плечами. У нас нет привычки общаться с оборотнями, и я уверен, ты знаешь, что они относятся к нам так же. Что есть, то есть. Ну, я махири, и у меня много друзей-оборотней, так что тебе придётся смириться с этим. Его губы изогнулись, будто я сказала что-то смешное, и я огрызнулась. "Что? Ты впервые призналась, кто ты?" Моя рука разгладила ткань на подлокотнике кресла. "Это ничего не меняет. Несколько недель назад я приняла своё происхождение, потому что оно не исчезнет, если я продолжу его отрицать. Но это не значило, что я была счастлива. Хуже что-то" Он заложил руки за голову и наградил меня ослепительной улыбкой, которая, я уверена, очаровала не одну девушку. Я ощутила непреодолимое желание швырнуть в самодовольного засранца подушку, но мою руку остановил вызов, блеснувший в его взгляде. «Что еще ты хотела бы узнать о Махире?» — спросил он, когда я ничего не ответила. Не хотела доставлять ему удовольствие, проявляя интерес к его народу, хотя меня интересовали многие вещи, поскольку в интернете не нашлось никакой информации о Махире. Так кто стоит во главе? У вас есть президент, король или как? Не совсем, усмехнувшись, ответил он. У нас есть Совет семи, который составляет руководящий орган, и все самые важные решения принимаются ими. Николас объяснил, что семь мест представляют семь континентов, а члены совета собираются раз в месяц всегда в разных местах. Когда я поинтересовалась, как избираются в совет, Николас ответил, что если кто-то умирал или покидал совет, оставшиеся члены выбирали нового претендента, который занимал пустое место. Такое происходило нечасто. Последнего члена совета семьи назначали 300 лет назад. Хочешь однажды присоединиться к совету? Николас нахмурился и отрицательно покачал головой. «Никогда. У меня нет времени на бюрократию и недостаточно терпения, чтобы выдерживать долгие собрания. Я воин, и это все, кем я хочу быть». Я склонила голову на бок. «Разве не ты недавно говорил, что у вас полным-полно терпения?» «Когда что-то стоит своего ожидания», — напомнил он. «А меня не волнуют политические вопросы». Его признание не стало неожиданностью. Я даже представить не могла Николаса соблюдающего правила или прибегающего к дипломатии, чтобы удовлетворить чьи-то нужды. Что-то мне подсказывает, что проявление чувств не добавит тебе популярности среди руководства. Его глаза сверкнули. Они хорошо делают свою работу и знают, что я хорошо делаю свою. Иногда мы расходимся во мнениях, но преследуем одну цель. Что они думают о том, что ты ошиваешься в Богом забытом городе и тратишь время на сироту, вместо того, чтобы выполнять воинские дела. Я не понимала, почему безопасность какой-то сироты была важнее всего того зла, с которым нужно было разобраться. Думаешь, мы зря тратим на тебя время? В его низком голосе появилась знакомая мне резкость. Я не говорила, что вы зря тратите на меня время, но должны быть другие сироты, которые нуждаются в спасении больше меня. Не поскольку я не передумываю насчёт переезда, то нет смысла торчать здесь. Здесь существует непосредственная угроза. Мы следили за вампирской активностью в этой местности задолго до того, как нашли тебя. Именно это привело нас в Портленд той ночью. И вот он не смягчился, и я поняла, что моё замечание по-настоящему задело его. Я даже не пыталась понять Николаса, потому что сомневалась, что мне вообще это когда-нибудь удастся. Это напомнило о другом вопросе, который меня интересовал. Откуда ты? У тебя и два заметный акцент, который я не могу разобрать, а иногда мне кажется, что ты говоришь на другом языке. Я родился в Санкт-Петербурге и прожил там первые 16 лет, пока моя семья не переехала в Англию, а потом в Америку. Уголок его губ дёрнулся. Обычно мой акцент заметен только когда злюсь. Мне хотелось возразить, потому что я заметила его в наш первый разговор, но вместо этого переключилась на другую тему. А Крис? Он твой напарник? Обычно я работаю один, но иногда мы работаем в команде. Мы с Кристианом знаем друг друга много лет. Кристиан, повторила его имя. Оно подходит ему больше, чем Крис. Уверен, он будет рад это услышать, сухо отозвался Николас. Что же, моя задача угождать? также езвительно ответила я, испытав облегчение от того, что мы возвращаемся на знакомую почву. Я могла справиться с высокомерным и саркастичным Николасом. Он даже фыркнул, Мне пришлось подавить улыбку, потому что мы оба знали, что я сделала всё возможное, чтобы помешать его планам с нашей первой встречи. Я всё ещё не собиралась позволять ему диктовать, как мне жить, но сегодня мы, казалось, достигли своего рода перемирия. Слушай, я знаю, что ты предпочёл бы охотиться на монстров, даже если думаешь, что должен быть здесь, и понимаю, что иногда ты считаешь меня занозой в заднице, но иногда я пытаюсь сказать, продолжила я, не обратив внимания на его вмешательство, что хоть ты и любишь командовать, и иногда бываешь высокомерным ослом, ты не так уж и плох. Он вздёрнул брови. Кажется, это самый сомнительный комплимент, который я когда-либо получал. Ты без сомнения самая большая заноза в заднице, с которой мне доводилось встречаться. Я не могла скрыть усмешку. Самая большая заноза? Серьёзно? Он усмехнулся в ответ. Да, но мне нравятся вызовы. Блеск в его глазах встревожил меня, и я поняла, что он просто так не сдастся. Мне не хотелось рушить наше хрупкое перемирие, но и отступать от собственной позиции я не собиралась. Я больше не хочу с тобой ругаться. Слова слетели прежде, чем я поняла, что хочу сказать. Не знаю, кого моё заявление удивило больше. В этот момент от порыва ветра заскрипели стены, а языки пламени пустились в пляс, словно духи природы выразили свою поддержку. Приятно слышать Я не передумала, поспешила добавить я, пока он не принял мою оливковую ветвь за капитуляцию. Не хочу, чтобы мы постоянно грызлись. Хочешь быть друзьями? В его голосе послышалась нотка веселья. Я поморщилась. Не будем увлекаться. Как насчёт того, чтобы принять мнение друг друга, а там посмотрим? Тогда о перемирии, да, или прекращении огня. Я сомневалась, что оно долго пробудет. Он изучал меня несколько секунд, а затем наклонился вперёд, вытянув вперёд руку. Хорошо. прекращение огня. Я неуверенно протянула руку, и Николас сжал её в своей большой ладони, тёплый и сильный, и от соприкосновения по моей руке пробежали мурашки. Когда он не предпринял попытки убрать руку, я выдернула ладонь и спрятала её под бедро. Если он и заметил моё резкое отступление, то не подал виду. Я зевнула, задумавшись, почему так хотелось спать, а потом вспомнила о ледяном купании в океане и энергии, потраченной на крыс. Я чуть не скривилась, вспомнив мерзость существа, вторгшегося в сознание бедных животных. Выглядишь усталой, Никола поднялся, нависнув надо мной, и мне пришлось запрокинуть голову. Иди спать. Я за собой закрою. Окна снова задробежали, и я подумала, что он проведёт всю ночь на улице посреди урагана, присматривая за мной. Ты можешь остаться сегодня здесь, если хочешь. В его взгляде отразилось удивление от неожиданного предложения, и я вдруг засмущалась. Не то чтобы я приглашала парней остаться на ночь каждый день, надея, что мой румянец в тусклом свете незаметен, произнесла. Ты уже здесь, и нет смысла стоять на улице в такую погоду, когда можешь устроиться на диване. Принесу тебе одеяло. Я едва не упала, запнувшись о собственные ноги, на пути к бельевому шкафу, в котором Нед хранил запасные одеяла. Когда вернулась с одеялом и подушкой в руках, Никола стоял там же, где я его оставила, а лицо было скрыто в тени. Он взял у меня вещи и прошептал: "Спасибо. Эм, ладно, спокойной ночи. Не дожидаясь его ответа, я развернулась к дверному проёму. Я услышала скрип дивана, когда Николас сел на него. Сара, его низкий голос наполнял тепло, и моё сердцебиение ускорилось, когда я замерла в коридоре и обернулась через плечо. "Да, ты всё ещё самая большая заноза в заднице, с которой мне доводилось встречаться". Улыбка не сходила с моего лица весь путь до кровати.